Несмотря на свои тридцать и на не совсем удавшуюся жизнь, в глубине души Вронцов все же оставался романтиком. Не мог он отказать себе в некоторой театральности, организуя столь долгожданную встречу. Он стоял к Наташе спиной и все равно почувствовал обостренной интуицией ее нарастающее беспокойство. Эта внезапная машина на пустой улице, ее водитель кого-то неуловимо напоминающий. Воронцов обернулся не раньше и не позже, чем нужно, как раз когда до Наташи оставалось меньше десятка шагов. Увидел, что она узнала его сразу и сбилась с ноги, и он сделал движение ей навстречу, широко, почти простодушно улыбаясь. «О, Боже, ты! Откуда?» Прошедшие годы не изменили тембры ее голоса, интонаций и любимых выражений. И то же, как когда-то «Ну, здравствуй», — сказал Воронцов. Она сидела с ним рядом, в зеркале заднего вида Дмитрий рассматривал ее лицо и убеждался, что, воспроизводя Наташу, Антон не погрешил против реализма. Постарше она, конечно, чем в Зазеркалье, но в целом один к одному. Кое в чем даже лучше». Может, потому что рядом, касается его локтем, слышен запах ее духов, к которому примешивается запах натуральной кожи, нового, необношенного еще плаща. Но о том, что было между ними всего лишь позавчера, Наташа не помнила ничего. Здесь Антон тоже оказался прав, но как раз это неважно. важно. Главное, что она не просто рада встрече, Она ею потрясена не меньше, чем сам Воронцов в замке. И значит, все было не зря. Нет, ты представляешь, я же тебя видела во сне недавно. Вот пусть и говорят, что в вещих снов не бывает. За все время ни разу не снился, и вот на тебе. Постой, постой. Что она говорит? Как это недавно? От удивления Воронцов чуть не спросил это вслух, но сумел не показать своих чувств, — сказал шутливый, как бы между прочим. — Есть многое на свете, друг Горацио. В каком хоть виде я пред тобой предстал? Сны, они тоже разные бывают, не всегда к добру. — Старалась, старалась вспомнить, и никак, — погрустнела Наташа. — Знаю, что был именно ты. Разговаривали мы много. А вот о чем и какой ты был, хоть убей. — Ну и выброси из головы. «А когда хоть снился-то? Я, когда сюда ехал, тоже тебя вспоминал. Недели две назад, кажется, или дней десять. Тогда утром особенно сильный дождь лил». «Совсем ерунда началась. Две недели назад я только-только в сухуме обосновался. Никакого Антона и в помине не было. Впрочем, на фоне прочих событий...» Двухнедельный сбой по времени Можно счесть пустяком Как ошибку в пару миль При определении координат по звездам А я еду, смотрю Изумительная девушка впереди движется И кого-то мне ужасно напоминает Неужели, думаю, обгоняют точно Вот тебе и теория вероятностей Ты что, живешь здесь? Да ну, вот еще Наташа замялась будто не зная, стоит ли говорить правду. К спекулянтке приезжала. девчонки на работе адрес и пароль дали. Туфли купила, платье австрийское, кофе ФРГшный, на десять банок разорилась. По-другому не достанешь ничего. Воронцов прикинул, что при средних заработках одинокой женщины деньги на сегодняшний визит наташи пришлось копить чуть не полгода». «Знать бы, я тебе такого добра, сколько хочешь, привез бы. Куда поедем?» «Не знаю. Если хочешь, можно сначала ко мне. Брошу барахло, а там видно будет. Твоим планам это не помешает?» «Без вопросов. А муж твой что скажет?» «Впрочем, логика подсказывает, раз приглашаешь, значит, можно. В командировке?» Наташа пожала плечами. «Три года как разбежались».